«Глава 50. Жертва. Мы с Мелани спорили, а ищейка изучала мое лицо. Нет, Анни, не, нет!» «Мелани, не глупи. Ты только представь, какие откроются возможности. Ты ведь об этом мечтала. Но даже сейчас, пытаясь думать о хорошем, я представляла весь ужас своего выбора. Этот секрет я должна была защищать ценой своей жизни». На кону стояла информация, которую я обязалась хоронить, каким бы невыносимым пыткам меня не подвергли. Но такой пытки я не ожидала. Угрызений совести, смущения, замешательства, любовь к моей человеческой семье, как больно. Если я выдам эту тайну, меня уже не назовешь иммигрантом. Нет, я стану самым настоящим предателем. Но не ради нее, анне Она того не стоит, стенала Мелани, мне подождать». Дождаться, пока не поймаю другую невинную душу? Рано или поздно придется принять решение. Не сейчас. Подожди, подумай. Желудок снова скрутило, я согнулась пополам и глубоко вдохнула, меня чуть не вырвало. «Аня?» — забеспокоился Джеб. мэл я могла бы на это пойти. Могла бы оправдать ее смерть. Будь она обычной невинной душой, я бы дала им ее убить. Приняла бы объективное решение. Аня, она мерзкая, мы ее ненавидим. Вот именно» потому-то я и сужу необъективно. Только подумай, я чуть не проморгала очевидный ответ. — Аня, что с тобой? Ищейка смотрела мне за спину туда, откуда доносился голос Джеба. — Все хорошо, Джеб, — выдохнула я, напряженный, с придыханием голос. Неужели все так плохо? Взгляд темных глаз ищейки заметался между нами, и она отпрянула от меня, вжалась в стену. Знакомая поза, уж кто-кто, а я-то ее помнила до мелочей. Чья-то рука тронула меня за плечо. «Что с тобой, милая?» — спросил Джеб. «Еще один вопрос». Не переводя дыхание, сообщила я и честно взглянула в синие цвета потертых джинсов в глаза. «Мне нужно время подумать. Подождете? Всего минуту?» «Конечно, подождем. Передохни». Я кивнула и пошла. Сперва я едва передвигала ноги от ужаса, но вскоре зашагала быстрее. Мимо Аарона с Брантом я почти пробежала. «Что случилось?» растерянно прошептал Аарон Бранту. Я не знала, куда деваться. Ноги сами несли меня по коридорам к спальне. Я надеялась, что там никого не будет. Свет звезд едва просачивался вниз сквозь трещины в потолке. В темноте я споткнулся о лили которая свернулась в крохотный клубок на полу посреди прохода. Лицо распухло от слез. Расширенные глаза смотрели на меня и не узнавали. «Ради чего?» спросила она. «Когда-то я говорила, что жизнь...» И любовь продолжается. Только вот ради чего? Не вижу смысла. Больше не вижу. В чем смысл? Я уставилась на нее, потеряв дар речи. Не знаю, Лили. Прости, боюсь, у меня нет ответа. Ради чего? Снова спросила Лили. Ее остекленевшие глаза смотрели сквозь меня. Я осторожно перешагнула через нее и поспешила к себе в комнату. У меня был свой вопрос, который нуждался в ответе. К великому облегчению комната оказалась пуста. Я ничком плюхнулась на наш с Джейми матрас. Говоря Джебу, что у меня есть еще один вопрос, я сказала чистую правду. Только я собиралась задать этот вопрос не Ищейке, а себе. Звучал он так, решусь ли я? Не могу ли, а решусь ли я это сделать? Да, я могла спасти жизнь Ищейке, это я знала не поставив под угрозу жизни обитателей пещер. Спасения не будет только мне одной. Таковы условия сделки. Нет, не пыталась проявить твердость, несмотря на панику. Прошу, дай мне подумать. Нет, пойми, мэл это неизбежно. Теперь я ясно понимаю. И давным-давно надо бы понять. Это же очевидно. Ничего подобного. Я вспомнила наш недавний разговор у постели больного Джейми. Мы помирились и я сказала, что не смогла бы от нее избавиться, и попросила прощения за то, что не могу дать ей больше. Это была не то, чтобы ложь, а скорее незаконченное предложение. Я действительно не могла дать ей больше, оставаясь в живых. А вот Джареду я солгала. Я сказала ему всего несколько секунд спустя, что не могу заставить себя перестать существовать. В контексте нашего разговора все так и было – Как исчезнуть здесь, внутри Мелани, я не знала. Только непонятно, почему я тогда не заметила столь явную ложь, почему не разглядела такую простую вещь, которую ясно видела сейчас. Разумеется, я все это время знала. Знала, как заставить себя перестать существовать. Дело в том, что я просто не рассматривала подобную возможность Ведь это самое страшное предательство, какое только могла совершить душа на планете Земля. «Как только люди узнают, что у меня есть ответ, ответ, ради которого они снова и снова убивали, мне придется заплатить высокую цену». «Ани, не смей! Разве ты не хочешь освободиться?» «Я бы не стала тебя просить», — сказала Мелани после долгой паузы, «и не пошла бы на это ради тебя, и уж точно не ради ищейки. Тебе не нужно просить». Мне кажется, я сама бы вызвалась, рано или поздно. Почему? Мне показалось, Мэл вот-вот всхлипнет. Меня это тронуло. Я-то думала она обрадуется. Отчасти из-за них, из-за Джареда и Джейми. Я могу дать им целый мир, все, что они хотят, дать им тебя. Я бы, наверное, и сама это поняла в один прекрасный день. Кто знает? Может, Джаред попросил бы. Ты же знаешь, я не могу ему отказать ен прав. Ты действительно готова на любые жертвы. Ты не знаешь меры, переходишь грань. Тебя нужно оградить от самой себя, Аня. — Ах, Йен, — простонала я, — в груди кольнула у самого сердца. Как странно. — Ты лишишь его целого мира, всего, чего он хочет. Все равно у нас с Йеном в этом теле ничего не получится. Как бы ен меня не любил, тело не ответит взаимностью. — Аня, я не подыскивала слова. «Я ожидала, что она обрадуется. Во всяком случае, отговаривать не станет, а тут я тебе не позволю. Ты намного важнее. В перспективе ты для них гораздо ценнее, чем я. Ты можешь помочь, спасти их, а я не могу. Ты должна остаться». «Мэл, я не вижу другого выхода». «И как-то я раньше не понимала». «Конечно же, я должна уйти. Конечно же, должна вернуть тебя тебе». Зря мы, души, прилетели на эту планету. Выбор сделан, правильный выбор, я ухожу. Вы прекрасно справлялись до меня, справитесь и после. Ты столько всего от меня узнала о душах, ты поможешь остальным. Разве ты не видишь, это счастливый конец, и именно так и должна закончиться эта история? Я дам им надежду, дам им... Нет, не будущее, наверное, нет, но хотя бы то, что от меня зависит. «Все, что от меня зависит. Нет, Аня, нет!» Мелани разрыдалась, мысли ее стали бессвязными. Она так сильно горевала, что на глаза у меня навернулись слезы. Я понятия не имела. Она волновалась за меня почти так же сильно, как я за нее. Я и не догадывалась, что мы с ней любим друг друга. Даже если бы Джаред никогда меня об этом не попросил, даже если бы Джареда не было... Теперь, когда мне открылся этот путь, я не могла его не выбрать. Я слишком сильно ее любила. Неудивительно, что процент успешных попыток в работе с сопротивляющимися носителями здесь, на земле, столь ничтожен. Как только мы научились любить наших хозяев людей, надежды не осталось. Существовать, причиняя страдания любимым, души так не умеют. Душа так жить не может». Я перевернулась на спину и рассмотрела свое тело в свете звезд. Грязные и сцарапанные руки казались мне прекрасными. Кожа смуглая, с красивым золотистым загаром, даже в тусклом свете она выглядела чудесно. Обгрызенные ногти гладкие и здоровые, с маленькими белыми полумесяцами основания. Я пошевелила пальцами, наблюдая, как заработали мышцы, и задвигались тонкие косточки. Я изогнула кисти и подняла их над головой. Словно две темнокожие стройные танцовщицы закружились на фоне звездного неба. Волосы отросли и почти доставали до плеч. Мелани это понравится. Гостиничные шампуни и витаминные добавки за несколько недель вернули прядям шелковистость и блеск. Я широко раскинула руки и почувствовала их силу. Они могли цепляться за скалы, нести тяжелый груз, вспахать поле. Они были сильными и одновременно нежными. Они могли держать ребёнка, обнять друга, любить, но это всё не для меня. Я тяжело вздохнула, слёзы потекли из глаз, скатились по вискам, закапали на волосы. Я напрягла мышцы ног, почувствовала их силу, захотелось оказаться в чистом поле и бежать, бежать, бежать, припустить босиком по пашне, почувствовать под ступнёй тёплую землю, мчаться на перегонки с ветром, так, чтобы волосы развивались за спиной танцевать под дождем полной грудью вдыхая свежий запах ступ медленно вытянулись в ритм дыханию носок внутрь и наружу согнулись и разогнулись приятное ощущение я коснулась лица кончиками пальцев теплая гладкая нежная кожа как замечательно что я верну меэллани ее прежнее красивое лицо я закрыла глаза и разгладила веки мне довелось жить во многих телах Но ни одной из них я не любила так, как это. Ни одно не желала так сильно. И, конечно, именно от этого тела я должна отказаться. Какая ирония!» Я засмеялась и сосредоточилась на своих ощущениях. Крохотные пузырьки воздуха, колокоча поднялись из груди к горлу. Смех был, как свежий ветерок. Он пронёсся по телу, сметая тревоги, унося печаль. «Почему у других видов нет столь простого и столь эффективного лекарства?» По крайней мере, я ничего похожего не помнила. Я дотронулась до губ и вспомнила поцелуй Джарда, поцелуй ена Не каждому доводилось целовать столько красивых тел. За свой недолгий срок я успела куда больше, чем многие. Как мало я прожила, около года, точнее не помнила, всего один короткий оборот зелёно-голубой планеты вокруг неприметной жёлтой звезды. Самая короткая из всех моих жизней. Самая короткая, самая важная, самая горестная. Жизнь, которая навсегда определила мое «я» и привязала меня к одной звезде, к одной планете, к одной маленькой семье. Еще немножко. Что в этом такого? Да, прошептал мэл Подожди еще немного. Никто не знает, сколько времени нам осталось, прошептал я в ответ. На самом деле я знала. Я точно знала, сколько времени у меня остается, и не могла позволить себе ждать. Мое время истекало, все равно я уйду. У меня осталось слишком мало времени, нельзя терять его попусту. Я не могла изменить себе Вздох прокатился по всему телу, от ступней до ладоней. Я встала, а Аарон и Брандт не будут ждать вечно. Пришла пора ответить еще на несколько вопросов. На этот раз вопросы предназначались доку. Повсюду в пещерах меня встречали грустные взгляды, опущенные глаза. Я без труда проскользнула мимо. Никого не волновало, чем я занимаюсь, разве что Джеба, Бранта и Аарона, а их тут не было. Чистого поля и дождя в пещерах не нашлось, зато имелся длинный южный туннель. Нестись быстрее ветра не получилось из-за темноты, и я ограничилась легкой пробежкой. Приятно разогреть мышцы, Я надеялась, что Док окажется у себя, а если нет, я бы его дождалась. Бедный Док. Я знала, что он будет один, один-одинешенек. С тех самых пор, как мы спасли Джейми, Док спал у себя в лазарете. Шерон собрала вещи и переехала к матери, а Док не хотел спать в опустевшей комнате. Какая жгучая ненависть! Шерон не могла простить мужу, что он помог мне вылечить Джейми. Отдавшись ненависти, она гробила свое счастье, а заодно и счастье Дока. Шерон и Мэгги с каждым днем отдалились от остальных. Они словно никого не замечали, как когда-то не замечали меня. Интересно, изменится ли что-нибудь с моим уходом? Или эта парочка настолько закоснела в своей злобе, что надежды нет? Да чего идиотский способ тратить драгоценное время? Впервые Южный туннель показался мне слишком коротким. Не успел я пробежать и половина, как в арке, с которой начинались владения Дока, тускло замерцал свет. Он был у себя. Я перешла на шаг. Не хотелось его пугать, еще подумает, что опять что-то стряслось. Но как только я, запыхавшись, появилась в дверном проеме, он испугался и выскочил из-за стола, выронив из рук книгу. — Аня, что случилось? — Все в порядке, Док, — успокоила я. — Я кому-нибудь нужен? — Только мне. Я улыбнулась. Док остановился в полушаге от меня. Тревога прошла, на лицо вернулось привычное доброе выражение. Я с трудом вспомнила, как он выглядел всего мгновение назад. «Ты человек слова», — начала я. Он собрался было ответить, но я жестом остановила его. «Хочу проверить, умеешь ли ты держать свои обещания». Взгляд доктора вновь стал тревожным и немного смущенным. «Я глубоко вздохнула. Я знаю, как осуществить то, ради чего ты отнял множество жизней. Знаю, как извлечь душу из тела, не причинив вреда обоим. Разумеется, я это знаю. Нам всем приходится это выучить на всякий случай. Однажды, когда я была медведем, мне пришлось собственноручно выполнить срочное извлечение. Я смотрела на Дока, ожидая реакции». По мере того, как приходило понимание, его глаза загорались любопытством. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — наконец выдохнул он. «Потому что я собираюсь поделиться с вами этими знаниями. Я предостерегающе вскинул руку. Но только если взамен ты дашь мне то, что мне нужно. Заранее предупреждаю, условия непростые, как для меня, так и для вас. Назови свои условия», — взволнованно сказал док. «Пообещай» что вы сохраните жизнь душам, которых извлечете. Дай мне слово, слово, обещание, клятву, как тебе угодно, что вы обеспечите им безопасный переход в новую жизнь. Это сопряжено с определенной долей риска. Придется раздобыть криоконтейнеры и пронести их на межпланетный корабль. Вы должны обеспечить им путевку в новый мир. Они не смогут вам навредить. К тому времени, как они долетят до своей следующей планеты... На земле сменится не одно поколение. Смягчат ли мои условия чувство вины, только если док меня не подведет. Я объясняла, а он напряженно думал. Я внимательно наблюдала за его лицом. Доктор не рассердился, но в его глазах по-прежнему горел дикий огонек. — Ты не хочешь, чтобы мы убивали ищейку? — догадался он. Я не ответила, потому что он не понял бы ответа. Я хотела, чтобы ее убили, в том-то и проблема. Я просто стала объяснять дальше. Она будет первой, чем-то вроде пробной попытки. Пока я здесь, мне важно убедиться, что вы все сделаете правильно. Я сама проведу первое извлечение. Как только ищейка будет в безопасности, я вас научу. Как? На похищенных душах, как раньше. Я не могу гарантировать, что вернется человеческий разум. Я не знаю, можно ли вернуть стертое сознание. Проверим на ищейке. Док заморгал, переваривая услышанное. «Пока ты здесь?» «Ты что, куда-то собираешься?» Я смотрела на него, дожидаясь, пока до него дойдет. Он непонимающе глядел на меня. «Ты осознаешь, что я предлагаю?» — прошептал я. Наконец в его глазах блеснуло понимание. «Еще одно, док», — быстро сказала я, — «не отправляйте меня на другую планету. Мой дом здесь, только места для меня в нем нет. Поэтому, да, некоторые рассердятся, но все же не говори им, если считаешь, что они будут мешать. Если нужно, соври. Но я хочу, чтобы меня похоронили рядом с Уолтером и Уэсом. Ты можешь это сделать для меня?» Я не займу много места. Я снова улыбнулась. «Нет!» — рыдала Мелани. «Нет, не смей!» «Нет, Анни!» — потрясенно воскликнул. «Док! Док, пожалуйста!» — прошептал ей и поморщилась. не возражала все громче. «Уэс и Уолтер не будут против!» «Я же не об этом!» «Анни, не проси! Я не смогу тебя убить!» «Меня тошнит от смерти! Я устал убивать друзей!» Голос Дока взорвался. Я положила руку ему на плечо. «Люди умирают!» Такова жизнь». «Что-то подобное», — говорил Кайл. «Но не странно ли я второй раз за ночь цитирую Кайла?» «А как же Джаред и Джейми?» Приглушенным голосом спросил Док. «У них будет Мелани. Они справятся». «А Йен?» «Без меня ему будет лучше», — сказал я сквозь зубы. Док покачал головой и протер глаза. «Анни, мне нужно подумать. У нас мало времени» они не будут ждать вечно. Я не об этом. Я согласен на твои условия. Только вот я вряд ли смогу тебя убить. Все или ничего, док? Решай. И я вдруг поняла, что у меня есть еще одно требование. Никому не говори о последней части нашего уговора. Никому. Таковы мои условия. Или ты их принимаешь, или сделка не состоится». Хочешь научиться извлекать душу из человеческого тела? Док снова покачал головой. Мне надо подумать. Ты уже знаешь ответ, Док. Это то, что ты искал. Он медленно качал головой, но мы оба знали, что выбор сделан. Я схожу за Джаратом, сказал я. А быстренько съездим за кривоконтейнерами, а ты останови остальных. Скажи, скажи им правду. Скажи им, что я собираюсь помочь тебе извлечь шейку из этого тела.